Михаил Константинович Лагерь Таёжной киноэкспедиции по фирму «Неотправленное письмо» расположился на берегу лесной речки Ус в строительных вагончиках. Художник Давид Винницкий занимал один отсек такого вагончика вместе с режиссёром Михаилом Константиновичем Колотозовым. Вскоре художник пожаловался мне. «Представляешь я каждое утро...» просыпаюсь от того, что Колотозов на меня упорно смотрит. И как только открываю глаза, он вместо доброго утра задает один и тот же вопрос. Ну что? Он меня с ума сведет. Узнав Михаила Константиновича еще в Москве во время долгих бесед и репетиций и помня кое-какие рассказы о нем, я высказал Винницкому свою догадку. Мне кажется, что Колотозов требовательно желая, чтобы с ним самим и с людьми вокруг беспрерывно что-то обязательно происходило, даже во сне, и чтобы это что-то было приключенческим, захватывающим, психологически сложным, романтическим, героическим и лиричным. Винницкий признал мою догадку верной, повеселел и успокоился. Михаил Константинович действительно хотел быть в эпицентре самых значительных мировых приключений. Не будучи в состоянии в полной мере осуществить такое свое желание в реальной жизни, он сам создавал на экране вокруг себя атмосферу и обстановку приключения, без которого чувствовал себя несчастным. Кинематограф, как никакой другой вид искусства, дает к этому возможности. Но где еще можно с запланированным риском и за сравнительно короткое время то пробираться через горящую тайгу, то погибать от холода за полярным кругом? Думаю, что именно страсть к приключениям сыграла решающую роль в выборе колотозовом профессии. Сначала оператора, фильм, соль с а потом режиссера кино. Не надо было дожидаться вопроса «ну что?». Михаил Константинович с наивной доверчивостью всегда готов был выслушать самые невероятные истории. Из этой совершенно мальчишеской черты в характере Колотозова оператор фильма Сергей Урусевский устроил себе забаву. «Васька», — подбивал меня Сергей Павлович, «прошу тебя, подойди к Мишако». Так в группе называли между собой Колотозова. И расскажи ему какую-нибудь историю. Ну, прошу тебя. Знаете, Михаил Константинович, вчера пошли мы с Женей Урбанским в тайгу. Начал я импровизировать историю, еще не зная, чем она закончится. И вдруг смотрим «Косуля». Ну-ну, нетерпеливо торопил Михаил Константинович. «Женя выстрелил, косуля упала, и вдруг из бурелома вылезает медведь, огромный!» «Подожди!» «Колотозов хватал меня за рукав. «Идите сюда!» «Все сюда!» «Вася рассказывает такое!» Со всех сторон нашего лагеря подходили слушатели. Приходилось повторять историю сначала и не раз, разукрашивая ее новыми подробностями. «Мы с Женей затаились?» Жаканов-то против медведя у нас не было, только кортечь. А медведь, представляете, схватил косулю, взвалил ее на плечо и пошел, как человек. На плечо? Колоссально! Восторгу Михаила Константиновича не было предела. Пошёл как человек? Грандиозно! Слушатели, в основном бывалые мужики, конечно, понимали, что я отчаянно вру. Но из уважения к восторгам режиссера сочувственно крутили головами, даже не перемигывались. В конце подобных историй Михаил Константинович Подумов обычно спрашивал меня. «А ты не врешь?» Я таращил глаза и разводил руками. Слушатели быстро расходились, так я никогда и не узнал». Поверил хоть одной моей невероятной истории Колотозов или нет. Но твердо знаю, что хотел бы поверить. Во всяком случае, уже Жени Урбанского правдивость моего рассказа не проверял. Впрочем, Колотозов и в жизни не был обойден приключениями, которые наподобие своих фильмов создавал сам. В послевоенный год Михаил Константинович был назначен представителем советского кино «В Голливуд». Была тогда такая должность. Колотозов был холост, а по существующему протоколу любой советский представитель за границей должен был быть женатым человеком. Колотозов позвонил известной ленинградской театральной актрисе, с которой был едва знаком и которая к тому же была замужем, но режиссерский глаз Колотозова сумел разглядеть в актрисе родственную душу. «Любительницу экстремальных приключений». На предложение Михаила Константиновича отправиться с ним на два года в Голливуд в роли его жены, актриса ответила согласием. В Голливуде якобы муж и якобы жена недолго тяготели семейными обязательствами. Рассказывали, что красавец Михаил Колотозов очень скоро закрутил роман со звездой тех лет «Дэд Девис». Актриса же переживала свои собственные романтические увлечения. По возвращении на родину они расстались без слез, без сожалений. Актриса вернулась в Ленинград, где была прощена и принята все еще любившим ее законным мужем. Можно предположить, что такой экстрим с участием видного режиссера, красавца-грузина, развлек вождя. А возможно и по каким-то другим причинам. Приключение осталось без дурных последствий. Михаил Константинович колотозов поставил такие известные фильмы, как «Валерий Чкалов», «Верные друзья», «Красная палатка» и, конечно, «Летят журавли», которые принесли ему всемирную известность. Фильмы эти очень разные, и даже трудно порой представить, что веселую комедию о трёх немолодых друзьях, собравшихся однажды отдохнуть на плоту, мог создать тот же режиссер, что воплотил эпопею о ледовом подвиге Нобеля. А эту картину, в свою очередь, трудно сопоставить с пронзительной лирикой журавлей. И тем не менее, как это ни странно, делал их один и тот же человек – Михаил Колотозов, режиссер в высшей степени разнообразный, но всегда страстный, увлеченный, всегда молодой. Михаил Константинович был убежден, что игра актера, его переживания будут неполноценными, если он как человек не ощутит просто физически весь вкус предлагаемых обстоятельств. В неотправленном письме мы по-настоящему горели в пожарах, по-настоящему изнавали под настоящей тяжестью геологического груза, по-настоящему захлебывались в ледяной воде лесных рек. В таежную экспедицию почти все мужчины взяли охотничьи ружья. И, конечно же, Михаил Константинович. На берегу речки Ус Колотозов пристреливает свое ружье. «Я высоко подбрасываю пустую консервную банку». «Бац! Мимо! баз Бац! Мимо!» Меняемся ролями. Выстрел и пробитая дробью банка падает на землю. «Это ты случайно!» — огорченный, говорит Колотозов. «Давай повтори». «Не хочу вас огорчать!» — нахально отвечаю я и, закинув ружье за плечо, притворно-лениво ухожу в свой вагончик. «Ружейная пальба продолжается!» Через некоторое время что-то с грохотом влетает ко мне в окно и катится по полу. Пробитая банка. В окне сияющая прекрасной белозубой улыбкой лицо Михаила Константиновича. «Попал!» Сколько мальчишеской гордости в этом попал. «Поздравляю!» «Когда поохотимся?» «Не знаю. Я истратил все патроны». «Дорогой Михаил Константинович!» В искусстве вы не дали ни одного промаха и были неподражаемы в своих приключениях, прекрасны, незабываемы.